Для этого надо держать под надзором человеческое мышление, то есть контролировать дискурс. А власть над дискурсом принадлежит тому, кто задает его границы. Когда границы установлены, за их пределами можно спрятать целый мир. Именно в нем ты сейчас и находишься. Согласись, что мир вампиров неплохо замаскирован. Я кивнул. Кроме того, — продолжал иегова дискурс — это еще и магическая маскировка. Вот пример. В мире много зла. Никто из людей не станет с этим спорить, верно? Верно. Но о том, что именно является источником зла, каждый день спорят все газеты. Это одна из самых поразительных вещей на свете, поскольку человек способен понимать природу зла без объяснений, просто инстинктом. Сделать так, чтобы она стала непонятна — серьезный магический акт. — Да, — сказал я грустно это похоже на правду. Дискурс служит чем-то вроде колючей проволоки с пропущенным сквозь нее током, только не для человеческого тела, а для человеческого ума. Он отделяет территорию, на которую нельзя попасть, от территории, с которой нельзя уйти. А что такое территория, с которой нельзя уйти? Как что? Это и есть гламур. Открой любой глянцевый журнал и посмотри. В центре гламур, а по краям дискурс. Или наоборот, в центре дискурс, а по краям гламур. Гламур всегда окружен или дискурсом, или пустотой, и бежать человеку некуда. В пустоте ему нечего делать, а сквозь дискурс не продраться, остается одно — топтать гламур. А зачем это надо? — У гламура есть еще одна функция, о которой мы пока не говорили, — ответил Иегова. Она является самой важной для вампиров, но сейчас ее рано обсуждать. О ней ты узнаешь после великого грехопадения. А когда оно произойдет?» Иегова ответил на этот вопрос молчанием. «Вот так. Глоток за глотком и шаг за шагом. Я превращался в культурно продвинутого метросексуала, готового нырнуть в самое сердце тьмы». Картотека. Из моих слов может показаться, что я стал вампиром, безо всякой внутренней борьбы. Это неправда. В первые дни я чувствовал себя так, словно мне сделали тяжелую операцию на мозге. По ночам мне снились кошмары. Я тонул в бездонном черном болоте, окруженном кольцом каменных глыб, или сгорал во рту кирпичного чудища, где почему-то была устроена печь. Но тяжелее любого кошмара был момент, когда я просыпался и ощущал новый центр своей личности — Стальную сердцевину, которая не имела со мной ничего общего и в то же время была моей сутью. Так я воспринимал в сознание языка, вошедшее с моим умом в симбиоз. Когда у меня выросли два выпавших клыка, они были такими же, как старые, только чуть белее. Кошмары прекратились. Вернее сказать, я просто перестал воспринимать их как кошмар и смирился с тем, что вижу такие сны. Нечто похожее мне пришлось проделать, когда я пошел в школу. Моя душа приходила в себя, как оживает оккупированный город или начинает шевелиться пальцы, онемевшие руки. Но у меня было чувство, что день и ночь за мной наблюдает невидимая телекамера. Она была установлена у меня внутри, и одна моя часть следила через нее за другой. Я съездил домой за вещами. Комната, где прошло мое детство, показалась мне маленькой и темной. Сфинкс в коридоре выглядел кичеватой карикатурой. Мать, увидев меня, почему-то растерялась, пожала плечами и ушла к себе. Я не ощущал никакой связи с местом, где прожил столько лет. Все здесь было чужим. Быстро собрав нужные вещи, я бросил в сумку свой ноутбук и поехал назад. После уроков Бальдра и Иегова у меня оставалось время, и я стал понемногу исследовать свое новое жилище. Жидкая библиотека в кабинете Брамы с самого начала вызывала у меня любопытство. Я догадывался, что к ней должен существовать каталог, Вскоре я нашел его в ящике «Секретера». Это был альбом в обложке из странной кожи, похожей на змеиную. Он был заполнен от руки. Каждому ящику картотеки соответствовала пара страниц, содержавших замечания и короткие комментарии к номерам пробирок. В каталоге были разделы, которые забавным образом напоминали программу видеосалона. Самым большим оказался «Эротический». Он был разделен на эпохи, страны и жанры. Имена действующих лиц впечатляли. Во французском блоке фигурировали «Жиль де Рец, «Мадам де Монтеспан»,